Глава четвертая. Повествующая о тернистом пути экспедиции в крае вечной мерзлоты. Заслуженный путиловский локомотив, остановленный на полном ходу, над садночидил и харкал паром. Над заиндивелыми карельскими березами висел серенький осенний день. Паровозный дым смешивался с низкими тучами, Сажа хлопьями оседала на схваченную заморозком насыпь. По обе стороны дороги был только лес. Никакого жилья. Вадим и Барченко выскочили из вагона. К ним уже мчался на своих корявых ногах матрос Чубатюк. «Все в ажуре, извергал он из луженной глотки многопудовые слова. «Там какая-то шантропа в гроб ей ведро помоев пути подорвала!» Шпалы внахлёст, рельсы разворочены. Хвала святым помидорам! Машинист вовремя успел ход застопорить. «Жертвы есть?» — первым долгом спросил Барченко. «Нет, все целы». Вдоль состава уже табунились покинувшие свои теплушки пассажиры. Макар, загребая руками, проложил путь себе и Барченко, а заодно пристроившемуся в кельваторе Вадиму. Перед ряхой паровоза с намалеванной на ней звездой чернела глубокая ямина. До нее было сожжений десять, машинист остановил поезд вовремя. За стопоре он движение двумя-тремя секундами позднее, и локомотив свернул бы под откос, увлекая за собой связку вагонов. Искромсанные шпалы валялись как попало, некоторые одна на другой. Торчали закрученные в спирали рельсы. К Барченко, припадая на деревянную ногу, подволокся дядька в прокопченной телогрейке и драном треухе, из-под которого выбивался украинский чуб-оселедец. «Вы, мабуть, начальник?» — вопросил натреснуто. «Я», — ответил Александр Васильевич, — «а вы кто будете?» «Обходчик тутошний. Ой, стамотки моя сторожка». Дядька взвил дряблую руку куда-то в сторону. «Я, как, значит, паровоз, заслышал? Сразу сюдой! А культяпка проклятующее скользит, даже на пузе прокатился!» «Ты мне, нюни не развешивай!» Сгреб его за шиворот Чубатюк и приподнял над землей. «Твою душу, мать Колумба, Христофора, бабушку в лысый череп! Диверсию устроил лизоблюд капиталистический!» «Шуруп беременный, Кикимра-Милосская, ты у меня сейчас в страшных муках дохнуть будешь, раскудрить твою черешню!» Подвешенный в воздухе обходчик засучил всеми конечностями, заикал. «Господин, э, -то, товарищ хороший, да разве что я!» «А кто? Отвечай, зад пятикорпусный!» «Часа это к, с полтора тому!» Сижу у себя в будке, чайком балуюсь. Оно с морозцу-то, чаек нутро почище горилки греет. Живее балакай. Так я ж балакаю. Сидел, значится, чаек попивал. Вдруг чую, пол подо мною на сторону повело. Как при землетрусе. Я к путям, а тут вон оно что. Он дрыгнул протезом, указывая на черную воронку. «Что же возле клеи не остались?» — ввязался в перемолвку Вадим, которому надоело стоять молча. «По правилам должны были поезда дождаться, сигнал подать». «Я и остался. Постоял, мабуть, сейчас, закоченел. Дай, думаю, в сторожку схожу, погреюсь чуток. Поезда здесь редко ходят, без расписания». «Кто ж его знал, что вы аккурат в энту минуту проходить бук?» «Кто знал? Кто знал?» Чубатюк вознес обходчика к задымленным тучам так, что у того остаток фразы застрял в горле. «Чтоб тебе всю жизнь кактусы рожать, микина ты матрасная! Да я тебя, злый день тугоплавки, козе трещину!» Назревавшую расправу предотвратил Барченко отпустите его макар пантелеевич видно же, что он не виноват. Макар без охоты выпустил телогречного дядьку и тот грянулся оззем завозился сились подняться Вадима кольнула жалость, подал руку Не как белофина опять проказничают проронил между тем барченко, не то спрашивая не то размышляя вслух они! Они самые, чтоб им пусто было с готовностью подхватил обходчик. Больше некому. Тут на десять вёрст вокруг не души. И что нам теперь делать прикажете? самим пути чинить. Зачем самим? Пожлите человечка в лоухе, пущай сообщит, пришлют ремонтную бригаду дня за два все и поправят. — Я бы сам сбегал. Да где мне с моей кочерышкой Два дня? — Александр Васильевич что-то прикинул в уме, вздохнул. — Ладно, указывайте стезю, гонца изыщем. — А что ее указывать? По шпалам, по шпалам, к станции и выйдете. — Разрешите, я схожу, — попросился Чубатюк. — У меня ноги длинные, и холоду не боюсь, — ядрит его перекись Марганца. — Нет, Макар Пантелеевич, вы мой первый помощник. Куда я вас от себя отпущу? — Дабы справедливость соблюсти, кинем жребий. Доверимся, так сказать, Фатуму. На кого он укажет, тот пусть и грядет. Фатум в виде короткой спички, на обум выдернутой из пучка длинных, указал на хиллера Яако. Выбор следовало признать удачным. Для бывалого пилигрима пеший поход протяженностью в 10 верст был скорее прогулкой. Яако собрался в момент, натянул на плечи крестьянский зипун, сделавший его похожим на героя некрасовских стихов, вооружился на всякий случай револьвером, взял с собой кус ржаного хлеба и флягу с горячей водой. «Двигай поршнями, ядрён батон!» В самом добром тоне напутствовал его Макар. Немногословный Яко только кивнул и бодро пошагал по путям. К вечеру прикатила на разболтанной дрезине бригада рабочих. Все как на подбор в латаных ватниках. И принялась ломами разбирать искорёженные рельсы. Разбирались с линцой, никуда не торопились. Чубатюк наорал на них, выбрав из своего необъятного словарного запаса наиболее забористые выражения. Однако на работяк это не подействовало. Выслушали апатично и темпов не ускорили. Вадиму и в дороге-то муторно было сидеть в запертом вагоне. После восьмилетнего подземного схимничества возненавидел замкнутое пространство. Теперь же, когда поезд стоял, Тем более хотелось на волю. Поэтому, запахнув шинель и напялив башлык, вышел прогуляться. С ним увязался яко Забулькотил что-то на своем маловразумительном языке про волков, бандитов и прочие опасности. «Ты самых видел?» — спросил Вадим, позевывая. «Видеть не видела, однако, но слышать слышала». «И что ты слышал?» «Волковыла». «Близко!» у <звы> у И Яг очень похоже изобразил тягучую волчью песнь, после чего погрозил гибким, как гусеница, хилирским пальцем. «Стерегись, однако, моя нюх имеет. Смерть рядом ходит». Вадим поблагодарил за предостережение, но возвращаться не стал. Побрел себе тихонько по насыпи, удаляясь от обездвиженного состава и сонно копающихся путейцев. Когда лязгань ломов затихла позади, сверхчуткий слух выцепил из сгустившейся тишины отдельные звуки. Шуршание птичьих крыльев, мягкое притоптывание зайчьих лап, шевеление крупного зверя, крадущегося в путанице ветвей. Но все это было далеко, в чищобе. «К железке они не подходят, боятся», — предположил Вадим, не видя нигде поблизости ничьих следов. «Посему твоя так рисила?» — заспорил Яако, не отстававший ни на шаг. Вот же привязался хрен заботливый. «Снега мало-мало нету, а на льду ни сего не видать». Он был, безусловно, прав. На землю еще не легла Пороша, предательски выдающая любой оттиск. «А на твердокаменном инее много ли разглядишь?» Вадим недовольно засопел, уязвленный тем, что лапотник перещеголял его в житейской сметке. Но обида не успела заискрить как следует. Меланхоличный лесной концерт был прерван пистолетным выстрелом. Дремотный настрой вымело в раз. «Это там, впереди!» Вадим сорвался на бег, устремившись в сумеречную дымку, спекшуюся на горизонте, подобно корке перестоявшего пирога. Яакко припустил за ним. Пробежали с полверсты, глотая студеный воздух. «Он! Лизит!» — дохнул белесым облачком из-за плеча дальневосточный Гиппократ. Вадим едва не налетел на распростёртое на рельсах тело. Поверх стальных полос ничком лежал человек — в овчинном тулупе и ушанке. Тулуп на спине был хищнически разодран, словно по нему прошлась когтистая лапа. Из рукавов выглядывали бледные кисти рук, одна из которых стискивала австрийский пистолет «Манлихер» — самое элегантное в мире оружие, как называли его в годы недавней войны. Элегантность его удивительным образом сочеталась с тонкостью пальчиков — обхвативших рукоятку. «Девочка, однако!» — удивился узкоглазый лекарь. Вадим перевернул лежащую лицом вверх. С головы ее свалилась ушанка, из-под которой водопадом пролились волосы такой рыжины, какая встречается разве что у цедры спелейшего апельсина. Эти огненные локоны обрамляли белый, как мел, лоб — и по-детски припухлые щечки с милыми ямочками. В плотно сжатых губках не было ни кровинки. «Умерла!» задохнулся Вадим от мысли, что обнаружил эдакую красу уже без признаков жизни. Яко сноровисто расстегнул на девушке тулуп. Его короткопалые ручонки заскользили по облегавшей ее грудь вязаной кофточке, что вызвало у Вадима нежданную вспышку ревности. Зато потом прозвучали слова, от которых сразу полегчало. «Зевая! Никакая рана, однако!» Веки рыжей красавицы дрогнули, приоткрылись. На Вадима глянули Васильковые глаза. Он запоздало сдернул с пояса фляжку с заграничным ромом, По причине «сухого закона» алкогольная продукция в СССР официально не производилась, но экспедицию Барченко, в виде исключения, снабдили спиртными напитками из резерва ГПУ. Отвинтил крышечку. Красавица сделала глоток, приподнялась на локте, не выпуская пистолета. Тревожно повела взглядом вправо, влево. «Где он?» — спросила низковатым, не шедшим к ее наружности, но, тем не менее, приятным голосом. «Кто?» — не понял Вадим. «Потешно. Вы разве не видели? Волк прыгнул на меня сзади». Она ухитрилась вывернуть шею и заглянуть себе за спину. Тулуп порвал. Я выстрелила, но мимо. «Убезала, однако!» — сознанием дела заявил Камчедал. «Камчедал». — Волка выстрела боится. Когда несипка голодная, всегда убегает. Вадим с интересом разглядывал спасенную. Несмотря на деревенский тулуп и угрожающе выставленный манлихер, в ней угадывалось благородное происхождение. Про таких Вадим уже знал, нынче говорили из бывших. — Как вас зовут? — Адель. — А вас? — — Вадим. — Я с поезда. Мы тут недалеко застряли. — Потешно. Ее порозовевшие после Рома губки сложились в очаровательную полуулыбку. А я как раз к вам шла. — Ко мне? — К поезду. Ваш человек, смёрзшиеся стрелками ресницы взметнулись, указывая на Яако, сказал на станции, что кто-то взорвал железную дорогу, Остановился состав. «Я фельдшер. Вот и пошла». Она спрятала пистолет и потянула к себе валявшуюся на насыпи дерюжную сумку, в которой, очевидно, помещались врачебные принадлежности. «Очень самоотверженно с вашей стороны, но у нас вроде пострадавших нет. Да и свой штатный медик имеется». При этой фразе я куприосанился, а взор рыжеголовый наоборот заволокло. «Потешно. Выходит, я не нужна? Раз так, прощайте». Она с усилием встала, накинула сумку на плечо. До Вадима дошло, что он ляпнул бестактность, и девушка со сказочным именем и волшебной внешностью, появившись так нечаянно, может исчезнуть. Спохватился и стал неуклюже выкручиваться. «Куда вы? Пешком назад!» «В темноте? А если снова волки? И потом вам надо отогреться, прийти в себя!» Адель горделиво вздернула кукольный носик. «Потешно. Думаете, я волков боюсь или обратной дороги не найду? А отогреться мне будет у кого?» «Новый укол ревности. Она замужем. Иначе что означает это «у кого»?» Разъяснение последовало незамедлительно. «Я, кроме лекпунта, еще избой сбой читальней заведую. Под нее председатель волы сполкома товарищ Коновалов свой личный сарай выделил, печку поставил. Там и греюсь, заодно лекбезы провожу. У нас на всю станцию грамотных десятка полтора не наберется». «Грамота — полезная стука, однако», — авторитетно изрек Яако. «И слозная! Моя грамота сипко-долго усила! Сипко-сипко!» И еще пуще Вадиму понравилось это невесть, как занесенная в черную глухомань рыжекудрая лорелея. Мало того, что на вид херувим, так еще и подвижнический дух в ней. Хорошо бы свести знакомство поближе. Вадим почувствовал, как истосковалась душа по женскому обществу, «Нет, был, конечно, в Москве привечаем баррикадой ополинариевной, но так то ж Матрона в преклонных летах, а тут его ровесница, если не моложе». «Натуральный вишневый персик», как определил бы Паткин оригинальные эпитеты Макар Чубатюк. «Нет», — отрезал Вадим со всей мужской твердостью. «Пойдемте-ка со мной. Я вас накормлю, напою горячим чаем» а домой вас рабочие на дрезине отвезут. Так надёжнее. Потешно. В Василькова глазах пробудилось любопытство. «Вы со всеми такой? Какой? Любите свою волю навязывать?» Вадим смутился, но выручил Яаку. «Товарища Вадима не навязывает. Товарища Вадима правильную весть предлагает. Не зацем маленькая девушка...» «Воходно, через лес сагай». В общем, убедили и припроводили к поезду, где уже сеялась тревога. Выстрел услышали рабочие, доложили Барченко. Тот хотел было отправить Чубатюка на разведку, но не понадобилось. Вадим быстро обсказал Александру Васильевичу, что содеялось, представил Адель. Начальник экспедиции посмотрел на нее оценивающе, Но вместе с тем деликатно уголком рта улыбнулся вадиму дескать ведаю что у тебя плута на уме и направил к прохору под березки который кошеварил в отгороженном вагонном закутке прохор принял Адель не ласково лишнего рта нам не хватало чтоб тебя если всех привичть докормить да никаких харчей не напасешься твою Экспедиционный повар не стеснялся и при барышнях насыщать свою речь примитивными, не в пример цветистости Чубатюка, и отнюдь не ласкающими слух идиомами. Вадим глянул на Адель, та даже не запунцовила. Видать, в своих лоухах привыкла к матерщине, стала воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся. «Рот закрой!» — осадил хама и прибавил для вескости «Приказ товарища Барченко! Выполняй!» Прохор окатил его ушатом ненависти из-под нависающих бровей, но Паёк выдал миску жидкой пшенной каши и жестянку китовой икры. Красная икра была единственным продуктом, которым сотрудников правительственных и надзорно-правоохранительных органов в начале 20-х годов снабжали в досталь. Прекратившийся экспорт за рубеж привел к тому, что она в изобилии скопилась на складах. Запаянная в банке, икра портилась, и их каждый день сотнями отгружали в совнаркомовские столовые. Вадим усадил Адель на нижнюю полку в теплушке, скрыл ножом жестянку, сунул туда большую ложку. — Кушайте, не стесняйтесь. Миску с кашей Адель за неимением стола пристроила на коленях. Ела степенно и культурно, как подобает благородной девице, при этом смешно оттопыривала в бок мизинчик. — Вы кашу осторожнее, — предупредил Вадим. — Там песок попадается. — Это ничего, — проговорила она, тщательно пережевывая недоваренную поганцем Прохором крупу. — У нас на станции и мука пополам с песком — А то и опилки намешаны. Вадима сжёг стыд. В вагоне нестерпимо воняло исподним. По доскам пола сновали тараканы, а прочие обитатели теплушки, красноармейцы, разлёгшиеся на своих нарах, глазели на Адель и отпускали сальные шуточки таким громким шёпотом, что не расслышать их было невозможно. Адель, как ни в чём не бывало, уплетала кашу, не морщила носик, весело поглядывала на Вадима сквозь упавшую на личико пламенную челку. «Потешно у вас. А куда вы едете?» «М-м-м», замешкался Вадим, — «в экспедицию. Научную». Она опалила его синими брызгами, промолвила вполголоса чтобы не расслышали другие. «Потешно. Чекисты и научная экспедиция — это что-то новое». «С чего вы взяли, что мы чекисты?» «У вас под шинелями летные кожаные куртки, еще из царских запасов». Это была правда. На складах императорской армии со времен войны скопилось изрядное количество кожанок. Их и разбирали себе агенты сперва ВЧК, а теперь и ГПУ. Одежда удобная, практичная, влагоустойчивая. Чем не униформа для блюстителей порядка, которым далеко не всегда приходится выполнять свой служебный долг в идеальных погодных условиях. «А откуда вы знаете, как выглядят летные куртки?» Теперь она стушевалась, опустила голову к миске с кашей. «Я...» «У меня жених был из пилотов. Летал на Ньюпоре». «И что с ним стало?» «Погиб на Турецком фронте в шестнадцатом году». «Простите». Я не знал. Она вновь подняла на него ультрамариновый взгляд, в котором отчетливо прочитались боль и тоска. Вадим мысленно костерил себя за то, что затеял расспросы. Поспешно подал ей кружку с чаем и кусок колотого сахару. — Пейте. Вы наелись? — Я попрошу Прохора, чтобы добавки положил. — Потешно. Он пошлет вас на три буквы. Да и не нужно больше, я сыта. Спасибо. Станционные трудяги к темноте успели только развинтить и убрать в сторонку исковерканные рельсы. Монтировать новые даже не начинали. Едва на небе зажглись звезды, бригада засобиралась в обратный путь на станцию. Но Чубатюк, смекнув, что на завтра они могут приехать поздно, а то и не приедут вообще, запретил им покидать место происшествия для вящей убедительности, своротил с дрезину и пристегнул ее цепью к сосне. Работяги завозмущались, полезли на Макара с кулаками, он одному расквасил сапатку, другому поставил фингал. Вадим прекратил побоище, пообещав путейцам 2 литра горячительного и бесплатную кормежку вплоть до окончания восстановительных работ. Посол подействовал, Рабочие перестали задираться и улеглись на ночь на свободных нарах в одной из теплушек. Вадим был рад, что все так повернулось. Теперь и синеокой чаровнице поневоле придется остаться в поезде до утра. Информируя ее об этом, напрягся. А ну как закапризничает и двинет в потемках одна в лоухе, как хотела раньше. Мадемуазель с норовым Однако после ужина и чая... Адель разморила, она утратила значительную долю своей строптивости. Поинтересовалась лишь, где можно прикорнуть. Воспрявший духом Вадим, отвел ей место напротив своей полки, согнав оттуда лекаря Яако. Тот не сильно протестовал. Согласно установленному Александром Васильевичем распорядку, стоящие посреди густолесья состав должны были всю ночь охранять часовые, один в хвосте, другой у паровоза. Распределили часы дежурства. Первым выпало нести вахту камчатскому хиллеру и щуплому красноармейцу с фамилией, которой обзавидовались бы действующие лица бессмертных гоголевских произведений «Не пей пиво». В два пополуночи их надлежало сменить индогреку Аристидису и кухарю Подберезкину. Чтобы придать ночлегу Адели максимальную комфортность, Вадим занавесил ее спальное ложе своей шинелью, прибив одну полу к никем не занимаемой верхней полке. Адель после утомительного марш-броска и стычки с волком изрядно утомилась, клевала носом. Вадим пожелал ей спокойной ночи, и она свернулась калачиком на соломенном матраце. Вадим расправил шинель, которая скрыла спящую девушку от наблюдателей, и устроился на своей лежанке, прикрывшись бушлатом, одолженным у Чебутюка. Не спалось. Вадим ворочался сбоку на бок проматывая в голове пассажи этого необычного дня. Затем сморило, задремал. Снились белофинны закладывающие взрывчатку под железнодорожное полотно. Волки со щеренными пастями, изломанный судорогами человек, мечущий неподъемные каменюги. Короче говоря, грезилась всякая ерундовина, и когда кто-то тряхнул его за плечо, Вадим пробудился без малейшего сожаления о прерванном отдыхе. Коптилки в вагоне не горели, но Вадиму не составило труда угадать во тьме фигуру Вишванатана Аристидеса. Сухощавый, чем-то напоминающий Пиноккио с иллюстрацией к книжкам Карла Каллоди, он стоял возле полки и мерно тряс Вадима, как будто воду из колонки выкачивал. «Вы что?» — спросил Вадим едва различимо, чтобы не разбудить Адель. «Беда». Аристидис всегда высказывался односложно. «Может, не слишком хорошо владел русским языком, а может, подобно древнегреческим стоикам, приучил себя к лопидарности. Вадим соскочил с полки и в два приема натянул на плечи бушлат. Аристидис не отличался склонностью к шуткам, поэтому его речи следовало воспринимать с вниманием. Одевшись, не устоял перед соблазном и слегка отогнул край шинели, висевшей напротив. Адель мирно посапывала, положив под голову руку и закутавшись в свой тулупчик. Умилительная картина. Так бы и любовался. «Быстрее», — напомнил Аристидис. Вышли из вагона стынь и кромешность, разбавленную только мерцанием крохотных звезд. «Там». Аристидис потянул к локомотиву. Вадим шел уверенно. Темнота была ему нипочем. Под подошвами колка поскрипывала. Этих звуков хватало, чтобы представлять себе контуры окружающего мира. Вот слева громады вагонов. Справа клончами высятся деревья. А впереди... Что это там? Куль, сползший с насыпи. Откуда ему тут взяться? Вадим опередил Аристидиса, которому приходилось двигаться ощупью, и через два-три шага понял. Не куль это лежит, а скрюченный человек. Вышел Сменить. Увидел. В трех словах обрисовал ситуацию греческий индус. Вадим встал на колени подле лежащего, приподнял ему голову. Легко было и без медицинских знаний установить, что жизнь покинула Яако. Способ, каким совершилось злодейство, тоже определялся без труда. Под мшистым подбородком камчедала обозначилась косая прорезь, из которой извилисто сочилась кровь. Судя по тому, что рана еще не запеклась, кровопролитие произошло сравнительно недавно. — Нож, — задышал над теменем Аристидис, — умело. — Тоже мне, мистер Очевидность. Вадим с недоверием обернулся. — Как вы рану-то разглядели! «Вы же не такой филин, как я!» Тут Аристидис обошелся и вовсе без слов, чиркнул вынутый из коробка спичкой, поднес трепещущий огонек к закаменелому фронтону хиллера. Поразительно. Лишенный жизни Яако глядел перед собой ясно и светло, а на губах играла добрая улыбка, будто перед насильственной кончиной явилось ему что-то чудесное. Вадим на войне, обрывочно восстановившийся в памяти, видел немало мертвецов, но ни один из них, покидая бренный мир, не выглядел таким ублаготворенным. Орудие убийства поблизости не оказалось, зато на зипуне Яако виднелись медно-бурые полосы, из коих следовало, что преступник, перерезав жертве глотку, вытер нож и скрылся. Вадим встал, оглядел примолкший лес. Не уловил ничего, кроме отдаленных звериных повизгиваний, крыл и сторожкой поступи хищников. Если убийца сейчас там, в зарослях, то затаился, пережидает. Устроить бы облаву, да какими силами? В незнакомой местности немногочисленный отряд едва ли кого сыщет. «Барченко. Сообщить!» — рассудил Аристидис, обреваемый теми же думами. Александр Васильевич спал в своем дорожном кабинетике. Спертом в воздухе витал запах горячего стеарина. Видно, начальник экспедиции работал допоздна и задул свечу совсем недавно. Вадим приоткрыл незапертую дверь, и Барченко рывком сел, словно и не был секунду назад скован сном что спросил на вдохе вадим со всей возможной краткостью в стиле ареидеса рассказал об убиенном яку закруглил так прочесывать лес считаю занятием бесперспективным вот поутру когда расветет по утру души губца и след простынет возразил барченко он зажег свечу низенький столбик агара криво стоящий на столешнице Надел очки, в их стеклышках блеснул багрянец. «Кто еще про сие злосчастье ведает?» «Никто», — вывинтился из-за спины Вадима Аристидис. «А где второй часовой обретается?» Вадим про себя выбронился нехорошими словами. Поглощенные размышлениями о смерти Яаку они совсем позабыли про второго караульного Паренька с неказистой фамилией. А ведь он стоял на улице, пусть и далековато от Яако. Мог что-нибудь увидеть или слышать. Барченко пригнулся над часами луковицы, что лежали возле свечи. Стрелки показывали пять минут третьего. «Покличьте его, если живой». Вадим и Аристидис сыпались с вагонной подножки, пробежали, топоча в конец состава, и уткнулись в траченной молью и пропахшей прогорклым маслом полушубок Прохора Подберезкина. Отрядный кошевар стоял чуть сгорбясь у последнего вагона и загораживал собой бившегося на земле красноармейца. «Тоже!» — обреченно проговорил Аристидис. Подберезкин обратился назад, глянул, как ошпарил. «И вы тут! Вашу вдышла! «Не пей пиво» с хлюпаньем катался по насыпи, вздрыгивал ногами, как марионетка, а из шеи у него выталкивалась густая жижа. Тот же почерк. Вадим взял под березки на от полушубка, притянул к себе. «Давно ты здесь?» «Только пришел твою... В... Сменить его хотел, а он...» «Да пусти ты!» Прохор ударил Вадима по тыльной стороне руки. «Мамочки!» захлебываясь, проныл «Не пей пиво». «Врача». Аристидис двинулся назад, но замер в нерешительности, вспомнив, что врач лежит зарезанный. Дробно застучали подбитые железом сапожки, и к раненому подбежала Адель, расхристанная, без шапки, в расстегнутом тулупе. Вадим удивился. «Вы здесь?» «Я думал, вы спите». «Потешно. По-вашему, я глухая?» топот, крики. Конечно, я услышала. Что с ним?» «Гайло перерезали, но...» — хмуро ответил подберезкин. Адель, не колеблясь, склонилась над несчастным красноармейцем, дернула залитую алым шинель. «Посветите мне». Аристидис услужливо запалил спичку. Адель, умеючи, зажала вену на шее «Не пей пиво», и поток крови остановился. «Поднимите его. Надо перенести в вагон». «Живее, чего вы копаетесь?» Будто и не было повадок субтильной институтки. Действовала категорично. В голосе зазвенел металл, и даже слово «потешно» исчезло из лексикона. Вадим ухватил красноармейца за плечи, Прохор — за ноги. Подняли, понесли. Адель шла рядом, продолжая зажимать пальцами рану. Аристидис исчиркал пол коробка, зажигая по три-пять спичек за раз и освещая дорогу. «Не пей пиво» мычал и брыкался, как теленок. «Да не дергайся, мать твою!» — по привычке забронился подберезки, но Адель приказала ему засохнуть таким тоном, что он не посмел ослушаться. Пострадавшего внесли в теплушку и уложили на полку еще хранившую тепло Адели. Разбуженное вагонное население загудело. «Кто его? Где? За что?» Вбежал оповещенный Александром Васильевичем Макар, разогнал всех по местам. «Ша! Кто сунется, тому блох на пупке передавлю!» Близ лежанки, на которых ныкал «не пей пиво», стало пусто. Адель прощупывала его порезанную шею. Вадим, не дожидаясь указаний, собрал по вагону коптилки и расставил их на полу поближе к фельдшерице, а оставшуюся взял в руки и поднял повыше. «Хорошо» одобрила Адель. «Теперь подай мне мою сумку, а посторонних гони прочь». Вот так непринужденно перешли на «ты». Вадим отметил это не без удовольствия и напустился на Аристидиса с Подберезкиным. «Вы еще здесь? Марш на посты! Эшелон без охраны оставили, округом бандиты!» И довесил совсем как Чубатюк. растудить вашу через коромысла! И смотрите в оба, чтобы вас тоже не...» В присутствии Макара, подберезкин бухтет не стал, вышел. За ним растворился в полумраке тамбура Аристидис. Чуботюку Вадим разрешил остаться, чтоб было кому охранять операционную. «Дай Рому», распорядилась Адель точно Билли Бонс, из Стивенсоновского романа. Вадим протянул флягу. Полагал, что слабонервная девочка хочет глотнуть для храбрости, но ошибся — Выпивка предназначалась пациенту. «Разожми ему зубы!» Адель влила в рот страдальцу лошадиную дозу тростникового пойла. «Не пей пиво, который по молодости лет вел тверезую жизнь в соответствии со своей праведной фамилией, издал вопль, изогнулся дугой, но Вадим навалился ему на живот, утихомирил». Скорости бедняга заохал, схрапнул и выключился одель резво достала из целлулоидного футлярчика иглу, вдела в нее шелковую нить и принялась, как умелая портниха, зашивать рану. Вадим с восхищением смотрел на ее искусную работу. «Выживет?» «Потешно. Крови потерял много, но крупные сосуды не задеты. Гарантии не даю. Шансы есть, что выживет». Уже эта, вернувшаяся потешно, говорила о том, что дела «не пей пиво» не так плохи. Покончив со штопкой, Адель выколупнула из туго набитой сумки склянку с йодом объемом в половину кварты, нацедила из нее в суповую ложку до краев и вылила йод на зашитую шею горя-караульного – Вадим зажмурился, представив, какая боль должна пронзить сейчас этого тщедушного мальчишку. Но не пей пиво, сраженный Ромом, дрых, как младенец. Адель обложила рану Корпией, перевязала и села на полку, уронив руки. «Все, пускай спит. Если рана не загноится, через неделю будет как новый». У Вадима Язык чесался похвалить ее за мастерство, выразить восторг и все такое, но он видел, как она утомлена, поэтому просто предложил ей лечь. Она, не чинясь, пристроилась бочком на его месте. Он накинул на нее бушлат, погасил коптилки, кроме одной. В теплушке к тому времени все уже угомонились, выводили носами рулады. Ночь взяла свое. К Вадиму с развальцей по «Медвежье» подошел Чубатюк. «Ай да, братюк! Не мешай ей шлямку давить!» Умаялась. Вышли в тамбур. Макар сел на подножку, свесив ноги ходули наружу, закурил. Предложил и Вадиму, но тот табаком баловаться не любил. Чтоб матрос ненароком не застудил себе что-нибудь ценное, Вадим вернул ему бушлат — а сам прошел в кабинете к Барченко. Был уверен, что после ЧП с часовыми руководитель экспедиции не заснет. Так оказалось. Барченко бодрствовал, сидел, задумавшись, глядел на догорающую свечку. Приходу Вадим обрадовался, пригласил сесть, налил настоящего коньяку. «Не пей пиво жив», отчитался Вадим, пригубив пахнущую клопами бурду. Фельдшер Адель осёкся, обнаружив, что не знает её фамилии. Она его спасла. «Значит, имеем одного раненого и одного убиенного», — подытожил Александр Васильевич. «Кто их, а? Белофинны? Те, которые рельсы разворотили?» «Вопрос, что называется, повис. Списать бы всё на финских диверсантов, да и ладно». Но нет. Наитяна шептала Вадиму, что финны ни причём. Угроза таилась где-то здесь, в каком-то из вагонов. Она жила в черепной коробке одного, а то и ни одного из тех людей, которых считали своими. Гляжу сия мистерия особого мудрования требует Вадим Сергеевич. Вы коньякты пейте, пейте. Это из личных запасов Глеба Ивановича Бокия. Так сказать, от щедрот. И давайте вот что обсудим. По элику Эскулап наш помре, царствие ему небесное, кем мы его заменим? Без медика в экспедиции невозможно. А приискать его в захолустье задачка не из простых. Что мыслите? Не в пример мистерии с убийством Яако, здесь у Вадима все было заготовлено, обдумано и разложено по полочкам. Он в красках расписал шефу, как мужественно и сознанием профессиональных тонкостей боролась Адель за жизнь «не пей пива И ведь вытащила с того света. С такой медичкой можно куда угодно идти, не пропадешь». «К тому же медичка-дива, как собою лепа», — подморгнул ехидно Александр Васильевич. Скулы Вадима обдало жаром. «Да я не об этом», — залопотал, как школьник, пойманный директором с папироской на заднем дворе. «Я ради общего блага» — и стал сам себе противен. Барченко подлил коньяку и молвил незлобиво. «Конечно, конечно. Я и не в укор. Так, поёрничать вздумалась. Можете вы с сией особой перетолковать предметно? Предложите ей от моего имени выгодные условия, полное довольствие, жалованье в размере восьми, нет, даже десяти червонцев. Едва ли она в своей «Тьму таракане больше четырёх получает со всеми надбавками». «Да пообещайте» что, коли справится, заберем ее с собой в Петроград или Москву. Протекцию обеспечим. Будет жить, а не прозябать. Словом, уговорите. На вас вся надежда. Как согласиться, шлите ко мне. Оформлю бумагу, чтобы все чин-чином». Вадим вскочил из-за стола так бойко, что едва посуду не прокинул «Постараюсь, Александр Васильевич». «Разрешите идти?» Идея Александра Васильевича Аделе не понравилась. Говорили утром, когда теплушка, пробудившись, жужжала на разные голоса, все вперебой обсуждали ночное нападение на стражу. Адель, не обращая внимания на долетавший до её ушек трёп, делала перевязку очнувшемуся «не пей пиву». Тот похрипывал, подвывал, жаловался на похмелье, однако в целом не казался умирающим. Барченко, снедаемый тревогами, приступил к нему с допросом, как произошло нападение. Однако, не пей пиво, не пролил на ночное происшествие ни лучика света. Сказал лишь, что стоял, как положено, в карауле, а кто-то подкрался сзади и взрезал горло. Лиходея не видел, куда тот убег, понятия не имеет. Дознание пришлось прекратить. О случившемся оповестили представителя Реввоенсовета в Лоухах и охрану путей сообщения. Милиционеры запротоколировали показания свидетелей, забрали яку в Мертвецкую. На том все и завершилось. После перевязки Вадим вывел Адель в тамбур. «Ты не хочешь ехать? Почему?» Отечно. «Куда я с вами поеду? К черту на рога?» Истинная цель экспедиции находилась под грифом строжайшей секретности. Прикрытием служила информация о том, что отряд направляется на север для продолжения геолого-разведочных работ, начатых ферсманом. Для отвода глаз взяли с собой побольше шансового инструмента и геодезических приборов — а коротенькая заметка в «Красной газете», приуроченная к отбытию псевдогеологов, называлась «Отнимем богатство у барыни природы». Но Александр Васильевич осознавал, что принять нового человека в команду можно только на основе полного доверия. Адель не дурочка с переулочка. Она и так уже углядела чекистские кожанки под солдатскими шинелями водить ее за нос не выйдет. Поэтому Вадим получил от начальника право поделиться секретом экспедиции, будя фельдшерица, изъявит желание следовать с эшелоном в Заполярье. «Токмадапреж, попытайте, что у нее на уме?» остерег Барченко. «По всему видать, нрав открытый, а с вами-то и вовсе запираться не станет». но ну вот подишь ты, и желание не изъявило», И карты свои держала в рукаве, не показывала. «Никчемный из меня дипломат», — подумал Вадим. И выложил на чистоту, куда и для чего едет отряд. Ждал, что бровки Адели удивленно вспорхнут, но она отреагировала почти без эмоций. «Потешно. Я что-то такое слышала о лопарских шаманах. Их ноидами называют, да?» «Да. А от кого слышала?» «Тут до Мурмана рукой подать. Люди туда-сюда снуют, слухи разносят». «И что же? Ты боишься?» «Потешно. Я материалистка, потусторонние силы не верю». «Тем более. Что тебе мешает поехать с нами? Хочешь, я у Барченко дополнительный паёк выбью?» «Потешно». «Причем здесь паек?» «А что же тогда?» Она колебалась. Вадим принял это за хороший знак. По крайней мере, не отказала на отрез. Размышляет. «На кого я ликпунт брошу?» «А читальню?» «Отобьем телеграмму в Петрозаводск. Пришлют замену». «Сюда никто не хочет ехать. Знаешь, как счастливы были, когда я согласилась». Все равно это не повод. что тебя еще не устраивает? Адель призадумалась, потом поманила Вадима на выход. Снаружи было знобка. Адель завернулась в тулуп, как в кокон. Вадим натянул на ее алебастровые ручки, свои варежки, она не противилась. Не спеша спустились с насыпи, пошли по кромке леса. Издали доносилась перебранка путейцев, возобновивших с рассветом прерванную работу. «Я из неблагонадежных», — призналась Адель после томительной паузы. «Дворянка. Папа у меня судебным следователем служил. Ни один десяток революционеров на каторгу упек. Жили небедно Я в Елизаветинском институте училась, не окончила. Из-за войны?» Да. Бросила учебу, записалась на медицинские курсы. Потом фронт. Работала сестрой милосердия в Галиции. Там и узнала, что Миша погиб. В уголках Васильковых глаз заискрились слезинки. «Это твой жених?» Мы любили друг друга. Мечтали после победы пожениться. В верности до гроба поклялись. А получилось так, что и победы не было. И домой я одна вернулась. Устроилась в Петрограде в тифозную лечебницу, но когда больных стало меньше, меня оттуда вычистили в связи с происхождением. Знакомый чекист сказал, «Не хочешь в каталажку, езжай куда-нибудь. Чем дальше, тем лучше». Я и уехала. Сперва в Сороку, а потом и в Лоухе. Здесь тихо, никто меня не трогает, ценят хоть и дворянка. «А они знают? Про папу, про сословие?» «Потешно. Знают, наверное. Но выбора нет. Или я, или никто». Вадим остановился, властно притянул ее к себе дель не отличалась пышностью бюста ее скорее можно было назвать плоскогрудой у нахлобученной низко шапки и мешковатом тулупе она и вовсе походила на мальчика но стоило отвести с ее лба непокорную рыжую прятку и заглянуть в лазоревые зеркальца как сразу делалось сладостно и томно голова кружилась за ребрами пела Могла ли какая-либо другая женщина, будь она хоть самой распрекрасной на свете, устроить в организме мужчины такой квардак «Решайся!» — прорычал Вадим страстно. «Едем. Ты сама себе потом не простишь. Завершим экспедицию. Вернемся в Петроград. Барченко слово замолвит, и никто в твой адрес даже не пикнет а в этом медвежьем углу только гнить. Адель трепетала в его объятиях, упиралась ручками, но не всерьез, а так, для проформы. «Вадим, я понимаю, из-за чего ты. И мне... мне запнулось, ища нужную формулировку. Тебе потешно?» «Нет, ты мне тоже нравишься, но не срастется у нас с тобой». «Почему?» «Семь лет уже, как я Мишу потеряла. С той поры никого к себе не подпускаю, ни к телу, ни к сердцу. Не представляю, как это с другим. Вроде измены тому, с кем вечной клятвой связано Какая же планетарная у вас любовь была, раз ты до сей поры обед хранишь. Как в романах у Виктора Гюго». Миша был обычным человеком, не из книжек. Жизнерадостный, с юмором. Между прочим, потешно, это я от него переняла. И знаешь, для меня он и сейчас живой. Не могу его мертвым представить, не получается. Отпустил. Как-то скомкался весь, шагнул к косолапо назад, давая понять, ты птица вольная, лети. Но смотрел с мольбой, надеялся до последнего, и она снизошла, помиловала. Потешный ты. Что с тобой поделаешь? Едем. Налетел вихрем. Обнял сызново Поцеловал. В щечку.